понятых пригласили из соседних квартир. «А где мой добрый знакомый Петр Олегович Ждан?» вполне серьезно осведомился страхов. Ему ничего не ответили. На такие вопросы отвечают редко или очень неопределенно. Оперативники задали перед началом обыска обычные протокольные вопросы и страхов на них ответил. «Ну что ж, «Приступим?» — без энтузиазма сказал один из них. «Давайте, ребятки!» — напутствовал их добродушно Страхов. «Ищите черную кошку в темной комнате». «Чего-чего?» «Так китайцы шутят, когда не знают, что искать, а найти вроде бы надо». «Ямаристы, майор». Для них он все равно был майором. В Чечне звездочки за так на погоны не пришпиливают. Обыск шел рутинно, медленно, но, как отметил Страхов, очень тщательно. Парни были с опытом. Просто свою работу они делали как бы из-под палки, без желания. Некоторое оживление вызвало осмотр личных вещей Марьевой. «Почему они у вас?» «Потому что Марьева была моей невестой и часто бывала в моей квартире». «Приходила, приходила, симпатичная такая дамочка», — слова охотливо подтвердила одна из понятых. «А ночевать оставалась?» — заинтересовался почему-то один из обыскивающих. «А вы что, предполагаете, что она или я с дефектами?» Страхов все еще сохранял спокойствие. Но когда он увидел, как роются в нежном, голубом, розовом, сиреневом, воздушно-легком, невесомом белье маревой, он резко бросил. «С дефектами, кажется, не я!» «Ну-ну!» — успокаивающе произнес следователь, запустивший руки по локти в пенно-кружевной ящик. Но вы же знаете страхов. Положено. Но не так. Значит, вы подтверждаете, что госпожа Марьева часто бывала в вашей квартире. В любое время, когда хотела. У нее были свои ключи. Елена Евгеньевна дала согласие стать моей женой. Дело было только в сроках. Когда не нервничайте страхов. Мы вас понимаем и сочувствуем в вашей утрате. Слава Богу, хоть человеческое слово услышал. Он отошел к окну. «Вот что, парни!» — сказал Страхов, когда его квартиру уже обшмонали с палат до потолка. «Я догадываюсь, что вы пытаетесь найти». «Что именно?» Может, выдадите добровольно? Вы человек опытный, знаете, зачтется? Ой, бросьте шутить, ребята. Никаких следов от нахождения раньше, позже в этой квартире Калаша вы не найдете. И подбросить какую-нибудь промасленную бумагу, обертку, оружейное масло, патроны или чего еще не удастся. Видите, как понятые зыркают, следят за вами. Спасибо. С одной стороны, меня уважают, а с другой детективов начитались, самообразовались. Ну что же, веселитесь и дальше, гражданин страхов. Протокол подпишите. Ну, смотря что вы там изобразили. Протокол парня составили добросовестный, честный, и Страхов его подписал, потому что там не было зафиксировано ничего, что могло бы стать зацепкой. Никаких двусмысленностей. По примеру Страхова поставили свои подписи и понятые, облегченно повздыхав. Им не нравилась унизительная процедура, которой подвергся их симпатичный сосед. Когда формальности были уже близки к завершению, один из оперативников Чуть Аттаев сказал, «Я читал твои материалы в газете, страхов».